Глава 21. Я открыл дверь и сразу же обнаружил Морли приспокойно сидящего за моим письменным столом, водрузив на него ноги. Стареешь ты, Гард! Не можешь и одной ночки провести на ногах. Хм. А что я вам говорил? У нас детективов мозг, как стальной капкан, и реакция просто молниеносная. За словом в карман не лезем. Я слышал твое обращение к парням. Поручение раздал. Ложись теперь, дрыхни. Вторую ночь не сплю. Как ты вошел? Мы вроде все проверили и заперли. Верно. Но штука в том, что я вошел раньше. Вы охотились на того мертвеца, а я пошатался немного кругом и зашел. Побродил по дому и поднялся сюда. Когда старушенция тролль начала греметь горшками, о, сегодня ночью я определенно не в ударе. Или сегодня утром. Первые солнечные лучи уже заиграли на оконных стеклах. Я осмотрел кухню, проверил, чем тут кормят. Можно сказать, ради тебя, старина, Не щажу живота своего. Я не стал уточнять. Ухарка отдавала предпочтение простым, тяжелым деревенским блюдам. Мясо с подливкой, мучное и все жирное. Хотя блюда которым она угощала меня в первый раз, могло понравиться даже Морли. Уходить он явно не собирался, более того. «Я думаю, тебе нужен свой человек, и человек умелый, чтобы как-то уравновесить силы». «Ага». Угу. Ничего лучшего в голову не пришло. «Я осмотрю помещение и поищу комнату, куда они не заглядывают и где я могу затаиться» не рискуя переполошить весь муравейник, и помочь тебе. Помощь пришлась бы очень кстати. Сотню вещей следовало сделать, но не доходили руки. Например, осмотреть потайные ходы, порыться в жилых комнатах. У меня не хватало на это времени, и, вероятно, не хватит. На мне вечно висит что-нибудь неотложное. Спасибо, Морли. Долг за мной. Пока что нет. Ну, скоро сквитаемся, и тогда. Он имел в виду пару другую поручений, которые взваливал на меня раньше. Самое неприятное из них я помог ему притащить к одному его недругу гроб с вампиром. Он, конечно, не предупредил меня по вполне понятной причине и отказался бы. Я ничего не подозревал, пока вампир не выскочил из гроба. Само собой, в восторг я не пришел. С тех пор Морли расплачивается со мной мелкими услугами. «Веди меня в курс дела, чтобы я не изобретал велосипед!» Для начала я высморкался. «Холод меня доконает. Я начинаю трястись, как овечий хвост!» «Диета!» — изрек Морли. «Питайся правильно и никогда не простудишься. Посмотри на меня. Я ни разу в жизни не простужался!» «Может и так!» Эльфы не подвержены простудам. Я отдал Морли подобный отчет, как будто разговаривал с покойником. Рассказывая, я не сводил глаз со своего дружка. Стоит Морли заметить, что получается, будто он бескорыстно помогает мне, он тут же придумает, как извлечь из этого выгоду. Я знаю его достаточно хорошо и сразу замечаю, когда он делает стойку. Первое, что может взбрести ему в голову — кликнуть свою шайку и обобрать Стентнера до нитки. Это нетрудно. Значительно труднее потом спастись от преследований разъяренных и жаждущих твоей крови богатеев. Правда, не больно он их боится. Вряд ли они станут так уж переживать из-за генеральского добра. Суть в сословных интересах. Нельзя допустить прецедент. Все военачальники, адмиралы, колдуны и чародеи – примут участие в крестовом походе против Морли и потребуют его примерной казни. Итак, на лицо три разных преступления, подытожил Морли. Воруют, раз. Вероятно, пытаются медленно убить генерала, два. Массовые убийства, три. Воровством уже занимаются, об этом у тебя голова может не болеть. Генерал, мне и доктору необходимо осмотреть его. Что касается другого убийцы, единственный путь — продолжать расспрашивать людей, само собой исключая подозреваемых. Не учи ученого, Морли. Ладно, надо же, какой обидчивый. Я просто думаю вслух. Ты согласен, что Делвуд и Питерс — маловероятные кандидатуры? Конечно. Старик прикован к постели, и к тому же у него совсем никаких мотивов. О генерале я даже не подумал. Кит староват для такого темпа и недостаточно силен. Возможно, хотя нападать из-под тишка и врасплох — обычное дело для убийцы, а на это способен и пожилой человек. Пожалуй. Дальше Уэйн хочет жениться на деньгах. И кто же остается? Чейн. Жирный, отталкивающий субъект. Я с первого взгляда почувствовал к нему неприязнь. И дочка. И, возможно, кто-то со стороны, не говоря уж о тех, кто просто покинул дом, а не пал от руки убийцы. Подожди-ка. О чем ты? Предположим, Снейк Брэдден вызвал трех. Где еще один? Кто он такой? Что было написано об этих людях в завещании? Я не помнил. Одного вычеркнули, это я слышал. Но если кому-то полагалась часть наследства, даже если он сейчас отсутствовал, и все думали, что он ушел насовсем или умер, у него были веские причины и удобная позиция, чтобы совершить эти злодеяния, а потом вернуться, как ни в чем не бывало. Кто бы ни убил Хокиса, он направлялся к дому. Ты потерял след. Верно. Если это сделал кто-то неживущий в доме, Значит, он не знает, что генерал сжег завещание и продолжает свое черное дело. Опять же верно. Кто-то пытался зарубить меня. Ну, это могло быть связано с другими преступлениями. Морли, отстань. У меня и так уже крыша едет от этой чертовщины. Он взглянул на меня и криво усмехнулся. Точно. Рожа у тебя приглупая. Я толкусь на месте и тороплю события. Когда нехорошие мальчики нервничают, они делают ошибки и сами себя выдают. Морли хихикнул. «Сообразительный ты парень, Гарретт! Что если преступником был Тайлер?» «Запросто. Кстати, кухарка. Она торчит здесь 400 лет, и ей вполне могло прийти на ум, что генеральское семейство обязано выделить ей кусок пожирней, чем старик собирался ей дать». Тож, может быть, тролли — это другая раса, и голова у них устроена по-другому. Если кто-нибудь мешает троллю, он просто сметает неосторожного со своего пути. Кухарку видели в доме, когда был убит Хокис. Кроме того, даже если лошадь не свалилась под ее весом, следы были бы в метр глубиной. «Но может, она травит старика?» Я пожал плечами. Средства и возможность у нее есть, но я не улавливаю смысла. Она вырастила генерала, я сказал бы, что она по-своему привязана к нему. — Ты прав, — фыркнул Морли. — А так мы ни к чему не придем. Ложись-ка, баиньки, а я пойду поброжу. — В спальню не заходи, — предупредил я. — Там ловушка, топор для незваных гостей. Я решил улечься на перине. Пол гардеробный, чересчур жесткий. Может, потом переберусь. Морли кивнул. На лице его мелькнула улыбка. — Ой, лучше к тебе наведается, хорошенькая девчушка. Так куда интереснее. — Что верно, то верно.